Глава 14. «О, Монсер Кольт, вы будете бесконечно довольны своим выбором!» С причудливым тресольским акцентом тараторил упитанный коротышка, взбившийся на бок поварской шапки блинчики. Между прочим, обладатель королевского ордена за открытие в сфере магической кулинарии, о чем он уже раз пять успел нам сообщить. Повар был запредельно обаятелен, из той породы людей, которых хочешь, не хочешь, а будешь нахваливать, и с одухотворенным мычанием дегустировать его фаршмапе из черных креветок под острым анжарским соусом, хоть у тебя аллергия на морских гадов, да и на обычных, на обычных особенно сильная. Кольт стоял, прислонившись лопатками к деревянному столбу у личной кухни и недовольно взирал на бьющийся в припадке край белого шатра. Ветер сегодня был недружелюбен. То подол моего платья задрать пытался, то вовсе отрывал от земли. Если бы для метеоритуала, который упоминал чародей, не требовалась жертва, я бы, видит варх, попросила его наколдовать что-то более спокойное. Сер Жювьен уверил нас, что истинное вдохновение его посещает только на свежем воздухе и выпроводил во двор, где под белым пологом вершилось таинство магической кулинарии. Теперь в мои уши неистовыми порывами заливался ветер, вынося из головы все имеющиеся в ней мысли и оставляя сверкающую пустоту. Рекомендации повара для свадебного меню я едва могла расслышать. «Сейчас в моде вечеринки в стиле сации!» кричал тот в мою сторону. Но слова тут же улетали в Кольта и отбивались от него, как от камня, рассыпаясь бессмысленным шумом. «Я подготовлю варианты, меню, и мы заверим! С прекрасной госпожой!» «Заверять будете со мной!» отрезал вдруг Кольт. Властно и звучно, и даже ветер на миг испуганно затих. Ну иной, Неужели будущая мисс Кольт доверяет такую важную вещь своему жениху?» Заискрился недоверчивым смехом кругленький жувьен. Я передернула плечами, всем видом демонстрируя, что будущий мисс Кольт тут вообще никто не спрашивает. И только потом осознала, как сильно заблуждался повар. «Не жениху!» — дрогнувшим голосом поправила неуемного фантазера. Серкольд мой, эм, будущий родственник, мучитель, вечный спонсор моей мигрени...» «Ну уж, не наговаривайте!» — насмешливо отозвался гад, оторвавшись от столба и созерцание мечущиеся ткани. «Мисс Эштон верно на тарлинском солнце перегрелась, да, дорогая?» И такую он нахальную улыбку растянул между щек и так по-хозяйски приобнял меня за плечо, что я поняла, еще пара выходок в стиле кольта, и я за себя не ручаюсь. И матроса будет очень-очень стыдно за свою воспитанницу. «Будет интересно на это посмотреть», — шепнули бессовестно в мое ухо, прикрываясь завываниями ветра. «Бросьте, Софья, не расстраивайте бедного Жувена. Не видите разве, как он светится. Думает, что будет отвечать за угощение на свадьбе того самого Кольта». «Но он не будет», — прошепела в растрепанные темные волосы. «То есть будет, но на свадьбе не того самого» просящего, прям-таки требующего хозяйской сковороды, кольта, а другого, которому, впрочем, сковорода тоже пошла бы на пользу. Аккуратнее, мисс Эштон, я все слышу, и я не сомневалась. Предлагаете лишить бедолагу вдохновения? Смотрите, как погода реагирует на его чары. Он явно замыслил шедевр и вот-вот воплотит его в жизнь, а вы разрушите всю магию... Кольт принял сокрушенный вид, словно его и впрямь заботила, наклевывавшееся кулинарное открытие Жувьена. «Потерпите полчаса, что вы теряете?» «Эти полчаса кто-то в Тарлине будет считать меня вашей невестой», прошипела в ответ. «Неужели он не понимает, что даже мысль об этом мне невыносима? Да как вообще так вышло, что повар не читает местную прессу?» «Жувьен простой тарлинец», Он сделал естественный вывод из нашего с вами здесь совместного присутствия, равнодушно пожал плечами Кольт, будто ему было все равно, что кто-то считает меня его невестой. Разумеется, сир Кольт», — раздраженно заявила, рассматривая насмешливые искры в изумрудной зелени. Здесь должен был быть адом, но вы отослали его в варх знает куда. И он полетел, напомнил тот. На За запыхающей жаровне кто-то громко закашлялся, и пришлось вернуть внимание талантливому кулинару, рождавшему новый шедевр. В ней сияющего звездосвода особенно сочны морепродукты! выкрикнул повар, подпрыгивая над открытым огнем. У меня есть секретные рецепты, сацы, и если вы позволите. У меня аллергия! бросила в воздух, и ветер тут же с аппетитом сожрал мои слова. «Варх всемогущий София Еще и аллергия! На деликатесы с Саци закатил зеленые глаза инвестор. «А вот Адам с детства их обожает. Выкладывайте сразу, чего еще у вас непереносимость». «Вас, сиркольд", вспомнила моментально. «Мисс Аштон очень любит морепродукты!» — громко выдал гад, и ветер поостерегся воровать его фразу. «В этом они очень похожи с ее женихом, как и во многом другом». Тогда сделаем акцент на блюдах с черными креветками, восторженно взвизгнул повар. Подпрыгнул на месте и захлопал в ладоши. Паштет из печени эшерской акулы, трофе из устриц, флампы из свежепойманного морского ежа. Мм. Пойдет, величественно махнул рукой родственничек, которому я вот сейчас же присмотрю место под его любимым невоспитанным кустом и крестиком отмечу. «Ну вы и гад!» «Морской!» — рассмеялся Кольт до неприличия искренне. «Обычный!» — я шумно засопела, как та самая самка Хикара. «Очень заурядный!» «Какой угодно, но только не заурядный, мисс Эштон!» — прохрепел мерзавец, и нахальный ветер принес мне его слова прямо в ухо. Я с мольбой поглядела на звездносвод. Поскорее бы уже прошли два часа, что мне суждено провести в обществе этого невозможного мужчины а потом я смогу уделить время личным делам. Я планировала найти ближайшее почтовое отделение и отправить записку Адаму, в которой в красках объяснила бы, что никак, совсем никак не могу надеть выбранный его опекуном тресольский шелк, потому как не желаю сиять перед ее величеством своей обнаженной, да, в общем-то, всем обнаженным. В салоне госпожи Хон мне показалось, что это платье оголяет даже мысли и нервы. Но это из-за невыносимого Кольта, без спросов торгавшегося в мою голову, когда вздумается. Письмо следовало отправить еще вчера, но все мои планы пошли кафе под пышный хвост. Увидев исчадие мрака, забившееся под обломки дома райсов, я разом позабыла и о Болисе, о письме, и о варховом платье. Из-за печальных последствий магического обморока, я весь день провалялась в постели, натирая виски принесенным соярой льдом. Даже к ужину не спустилась. Ящика для маг-почты в доме Кольта я не видела. Скорее всего, был какой-нибудь личный в его кабинете, но пользоваться им было бы неэтично. Мало ли, какая корреспонденция внутри обнаружится. А потом Грегори опять обвинит меня в ворах знает в чем. Сегодня за завтраком Даррен сообщил, что с приводом средств госпожи Хон, тех самых, бешеных, что полагались за кусок прозрачной материи, возникла заминка и попросил у хозяина сутки на ее устранение. Словно сама Эмира Сиятельная, давала мне еще немножко времени, чтобы разрешить дурацкую ситуацию. И я готова была воспользоваться каждой секундой. Вот только Сержувен снова подпрыгивал над жаровней возбужденным возбужденно махал руками, приглашая дегустировать его очередное творение. «И больше зелени для невесты!» — ветер донес до меня голос Кольта. «Все это травы, что жуют современные девушки!» салат, я понял!» Повар кивал и озорно подмигивал, подталкивая Грегори тарелку с вязкой черной субстанцией. Что из этого креветки, а что острый анжарский соус оставалось загадкой? Может, это несъедобно, а для кого-то даже ядовито? Для одного парнокопытного кхара, к примеру. Тогда и землю в саду тревожить не придется. «Может, что-то мясное, Сиркольт?» «Не все любят морепродукты. Я слышал, Ее Величество уважает нежное филе аквилукских каров. Я могу запечь его на углях и подать с кислым ягодным соусом», — причмокнул Жувен, и я навострила уши. Замерла, дожидаясь вердикта вархового инвестора. «Мясо, может, и не умру я на церемонии голодной смертью». «Разве что для Ее Величества», — картинно засомневался Кольт. Гахарам все. Я отдернула болтавшуюся перед носом белую занавеску и решительно подошла к мужчинам. «Я с удовольствием попробую мясо на углях, сиржувен. Уверена, королева оценит ваше старание и выдаст очередной орден». выпалила залпом и, не дожидаясь язвительного укола от Грегори, порывисто отвернулась. «Вот кого не мешало бы запечь на углях и нашпиговать кислыми ягодами. Невозможный тип!» «Я предпочитаю сладкие с легкой горчинкой», — догнал меня Кольт. «Прекращайте читать мои мысли», — сердито шмыгнула носом. И снова с надеждой возрилась на звездносвод. свод Закончится эта пытка когда-нибудь. «Верите ли, я сам не знаю, зачем этим балуюсь. У вас в голове такой бардак, любой неподготовленный испятит», — ухмыльнулся мужчина, подталкивая меня к выходу. «Но вы так феерически беззащитны в ментальном плане, что трудно удержаться от соблазна». «И Адам тоже будет, когда осмелеет, не сомневайтесь. С вами у него легко получится то, что не выходит с остальными. Мы уже уходим?» Я поспешно сменила тему, которая вновь скатилась на ту дорожку, что было мне неприятно. «Да, Софи, я изменил наш сегодняшний план. То есть просто не ненавобрачных, зачарованные и расписанные именами родни мы выбирать не идем?» С некоторым облегчением выдохнула я. «Нет, Софи». «Да он просто душа компании, и еще пара односложных ответов, и я взорвусь от неопределенности. Нет на свете человека, который раздражал бы меня сильнее Грегори Кольда». «Лесно», — отозвался мужчина, подсаживая меня на ступеньку Маквейжора, в котором нас дожидался саргард. «Не уверен, что готов вписывать свое имя в качестве свидетеля консумации вашего брака, но поскольку я остался должен вам еще час своего времени...» «Я готова вам его простить», — заявила Розовея от неловкости. «Я свое слово привык держать, мисс Эштон. К тому же у меня есть кое-какая идея, как мы проведем этот час», — загадочно объяснил Кольт, запрыгивая в выезжор следом. «Домой, сэргард, и пошустрее». Сердце билось уже в горле, когда мы, наконец, подъехали к дому. «Не нравится мне этот хитрый прищур, что поселился на лице Кольта». Едва тот забрался в выезжор и уселся напротив меня. В зеленых омутах вспыхивали и гасли звезды. Те самые, что так волнительно наблюдать ночью во время парада светил. Сама его магия, пусть и скрытая от меня экраном, бурлила, пенилась, взрывалась внутри, предвкушая что-то. Это ощущалось в воздухе, это забиралось под кожу, это вселяло первобытный страх. Нет, хуже пытки, чем намекнуть на варах знает что, да так ничего и не объяснить. — Не стоит так трястись, мисс Эштон, — великодушно успокоил Кольт. — Развлечение, которое я нам с вами придумал, пугает только поначалу. Стало страшнее. Он просто мастер по нагнетанию атмосферы. Мы покинули Маквейжор, Кольт отпустил Саргаарда с каким-то поручением. Дурной знак. Это значило, что сам хозяин дома никуда уезжать не планирует. А внутри, как я уже знала, никого не было. Все разъехались утром, и даже Саяра, убрав со стола, отпросилась в город. «Как ваше самочувствие, Софи?» — уточнил инвестор у моей напряженной спины, едва мы вошли внутрь. Лопатки горели от его пронизывающего колдовского взгляда. «Удалось восстановиться после вчерашнего или еще ощущаете слабость?» «Ощущаю. Немного», — пробормотала, поглядывая на лестницу. Может, если прикрыться усталости он отложит свои развлечения до лучших времен, я бы не прочь вернуться в спальню, закрыться там получше и уединиться с книжкой. Тогда вам не помешает прилечь, — согласился со мной чародей. Давайте провожу. Не нужно, Серкольд, ты, я сама в состоянии подняться, запротестовала, но было поздно. В пару шагов он меня настиг и под панический вскрик резким движением подсек под колени. Тело легко взмыло в воздух, сграбастанное наглым инвестором. И мира сиятельное. «Кто сказал, что мы будем подниматься?» — коварно уточнил Кольт. «Мы будем спускаться. Очень-очень глубоко. Я задолжал вам экскурсию». «Поставьте обратно!» — пробормотала испуганно. «Не дождетесь, мисс Эштон», — хмыкнул мужчина. «Вы в гостях у самого сильного мага Эррона. И тут все живут по моим правилам». Разве что кафе позволено гулять самой по себе, но на то она и неразумное создание. А вы же разумны, Софи, верно? Вы ведь знаете, чем для простачек оканчивается знакомство с одаренными чародеями. Прозвучало пугающе, а еще сильнее панику подпитал тот факт, что мы двинулись в неизвестном направлении, удаляясь все дальше от дневного света и ступая во мрак. Тревожная мысль билась в висок, напоминая, что мы в пустом доме, наедине и у меня совершенно нет сил. Да, их чтобы противостоять магу и не было никогда. Оставалось надеяться на его порядочность, но коль ты порядочность, не смешите мои убитые на развалинах туфельки! я вдруг подумал, что самое время вам поближе познакомиться с моим алтарем, мисс Эштон, прохрипел мужчина, внося оцепеневшую меня в мрачное подземелье. Так и быть, постелю на него одеяло. Там внизу прохладно. Я ошарашенно водила взглядом по каменным стенам, что сходились низко над головой и инстинктивно жалась кольту, хотя по-хорошему следовало вырваться и бежать куда подальше. Вот только куда и насколько подальше. Жизнь в Эроне научила меня многому. И что я уснила давным-давно, так это то, что простачки от крепкого мага ни за что не сбежать. Не стоит и пытаться. Варх всемогущий. Я думала, мрачные подземелья бывают только в сказках. В крайнем случае, в музеях и старинных замках. Но вот откуда оно в современном доме владельца фабрик с дизайнерской мебелью и идеально стриженным садом? Тереза сказала, что вы не практикуете серьезные ритуалы. Мои губы предательски дрожали. И что алтаря у вас нет, даже декоративного. Просто в отличие от меня... Тереза не хотела, чтобы вы сбежали в первый же вечер. Хищным грекхом ухмыльнулся гад. Пожалуй, с этого нам и надо было начинать. Не лучшее время для экскурсий, серкольд пробормотала с тлеющей надеждой. Уверена, у вас полно своих дел. Книга пропала, портал схлопнулся, друг всей море скучает и... Дела подождут, Софья. Прохрипел он опасно многообещающе вам пора навсегда избавиться от наивных иллюзий об этом доме и обо мне.